книга четвертая. первое когда внутренне господствующее начало верно природе то его отношение ко всему происходящему таково что оно всегда может легко приноровиться к возможному и данному ведь оно не испытывает любви к какой нибудь определенной материи а к предпочтительному стремится лишь условно обращая в материал для себя все, что оказывается впереди. Оно подобно огню, овладевающему тем, что брошено в него. Слабая лампада была бы потушена, а яркое пламя мгновенно охватывает попавшее в него, пожирает его и вздымается благодаря этому еще выше. Второе. Ничего не следует делать зря. И никогда не стоит поступать иначе, как сообразно строгим правилам искусства. Третье. Люди ищут для себя уединение поближе к простой сельской жизни, где-нибудь на берегу моря или в горах. Ты тоже мечтаешь о чем-нибудь подобном. Между тем это явное недомыслие, ведь есть возможность в любое время уединиться в самом себе. Нигде человек не уединяется так спокойно и безмятежно, как в своей собственной душе. Особенно тот, у кого есть внутри нечто такое, во что стоит только пристально вглядеться, как сейчас же станет легче. Это облегчение, по-моему, не что иное, как душевная благоустроенность. Вот этому уединению ты и предавайся постоянно, таким образом обновляя себя. Пусть будут краткие и простые те доводы, которые, чуть только к ним прибегнешь, уже оказываются достаточными, чтобы устранить всякое раздражение. Так что ты вернешься к своим делам уже без досады. Ведь что тебе тягостно? Испорченность людей? Но если ты поразмыслишь над тем, что разумные существа рождены друг для друга, что терпение входит в понятие справедливости, что люди заблуждаются лишь невольно, и сколько людей враждовавших, подозревавших, ненавидевших, сражавшихся, уже умерло и обратилось в прах, тогда ты перестанешь огорчаться. Или тебе тягостен твой удел во Вселенной? Возобнови в памяти взаимоисключающие утверждения или проведение, или атомы. Вспомни все доказательства, уподобляющие мир граду. Примечание. Марк Аврелий имеет в виду последователей учения Демокрита и Эпикура, считавших, что Вселенная состоит из атомов, неделимых частиц разных форм и размеров и пустоты. Конец примечания. Или тебя еще связывает твоя телесная сторона? И это после того, как ты уже заметил, что мышление, отрешенное это всего и познавшее свои собственные возможности, не зависит от пневмы, движущейся то мягко, то резко. Примечание. Под пневмой имеется в виду жизненная сила. Конец примечания. Вспомни и все прочее, что ты услышал и усвоил относительно страдания и наслаждения. Или тебя увлекает жалкая слава. Посмотри, с какой быстротой все погружается в забвение, как зияет Вечность, беспредельная в обе стороны. Как пуст всякий отзвук, какая переменчивость и неразборчивость у тех, кто как будто бы хвалит себя. И какое узкое очерчено для тебя пространство. Да и вся та -то земля — точка. Какой же уголок на ней занимает твое место пребывания? И много ли здесь таких, что станут хвалить тебя? Да и каковы они сами? Вспомни же, наконец, об удалении в свою собственную обитель. И главное, не разбрасывайся, не суетись, но будь свободным и смотри на вещи как муж, гражданин, смертный. Среди истин, которые всегда должны быть под рукой, заметь особенно две. Во-первых, вещи не касаются души, но пребывают в покое вне ее.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 то общим будет и разум, в силу которого мы являемся существами разумными. Если так, то и разум, повелевающий что делать и чего не делать, тоже будет общим. Если так, то и закон общий. Если так, то мы граждане. Следовательно, мы причастны какому-нибудь гражданскому устройству, а мир подобен граду. Ибо кто мог бы указать на какое-нибудь другое общее устройство, которому был бы причастен весь род человеческий? Отсюда-то из этого града и духовное начало в нас, и разумное, и закон. Откуда же иначе? Ведь как все то во мне, что обладает свойствами земли, есть частицы какой-нибудь земли. Влажные — частицы другого элемента — животворящее, горячее и огневидное берут начало каждое в своем источнике, ибо ничто не возникает из ничего, как и не превращается в ничто. Точно так же и духовное откуда-нибудь да происходит. Пятое. Смерть есть такая же тайна природы, как и рождение. В одном случае соединение, в другом — разложение одних и тех же элементов. Вообще в них нет ничего, что могло бы быть для кого-нибудь постыдным, ибо нет ничего не соответствующего одухотворенному существу или разуму того же строения. Шестое. Людям, которые часть этого мироздания, следует поступать таким же образом. Противодействовать этому все равно, что лишать сока смоковницу, Помни о том, что по истечении самого незначительного промежутка времени вы оба, и ты, и твой противник, умрете, а вскоре затем забудутся и ваши имена. 7. Устрани убеждение. Устранится и жалоба на вред. Устрани жалобу на вред. Устранится и самый вред. 8. То, что не делает человека худшим, чем он есть, не делает худшей и его жизнь, и не вредит ни внешней, ни внутренней стороне его существа. Девятое. Польза вынуждает природу поступать таким образом. Десятое. Все совершающееся совершается согласно справедливости. Если будешь наблюдать внимательно, то убедишься в этом. Все совершается, говорю я, не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости. Точно кто-то распределил все сообразно достоинству. Продолжай же начатое тобою наблюдение, и что бы ты ни делал, делай с той мыслью, чтобы стать хорошим в истинном значении этого слова. Храни эту мысль во всех твоих начинаниях. 11. Не проникайся ни тем убеждением, которого держится обидчик, ни тем, которое он хочет навязать тебе, но все рассматривай со стороны истины. 12. Во всех случаях жизни руководствуйся двумя правилами. Во-первых, делай только то, что внушает разум. Это господствующая часть твоего существа, которая направляет действия на пользу людей.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 Почему же ты не пользуешься им? Ведь если он будет делать свое дело, что останется тебе желать? 14. Ты существовал как часть целого. Тебе предстоит исчезнуть в породившем тебя. Вернее, ты в силу изменения будешь поглощен логосом, который есть семя вещей. 15. На жертвеннике много кусочка Владана. Один из них попал сюда раньше, другие позже. Разницы здесь нет никакой. 16. -е. Если ты проникнешься известными основоположениями и отдашься служению разуму, то через 10 дней покажешься Богом тем, кому теперь кажешься зверем и обезьяной. 17 -е. Не живи так, точно тебе предстоит еще десять тысяч лет жизни. Уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать достойным. 18. -е. Сколько досуга выигрывает тот, кто не смотрит на то, что сказал, сделал или подумал его ближне, но лишь на то, что он делает сам, чтобы соблюсти в своих действиях справедливость и благочестие. По слову Агафона, не выискивай пороки других, а иди своей прямой дорогой, не уклоняясь в сторону. Примечание. Агафон, древнегреческий поэт и драматург V века до нашей эры, упоминается в поэтике Аристотеля. Сохранились лишь отдельные отрывки из его произведений. Конец примечания. 19. -е. Тот, кто мечтает о посмертной славе, упускает из виду, что каждый, помнящий о нем, сам скоро умрет. За ним последует и тот, кто унаследовал ему, и так до тех пор, пока не угаснет вся память, пройдя поколение помнивших и обреченных. Но допусти, что бессмертный помнящий о тебе и неистребима память. Что тебе до этого? Я не говорю уже, что это ничто для умерших но что до похвалы живому, кроме разве имущественных выгод? Оставь же теперь заблаговременно заботы об этом суетном даре, зависящем только от людской молвы. 20. Все прекрасное, чем бы оно ни было, прекрасно само по себе. Похвала не входит в него составной частью. Поэтому от похвалы оно не становится ни хуже, ни лучше. Я имею здесь в виду и то, что называется прекрасным с обычной точки зрения, как, например, материальные вещи и произведения искусства. А в какой похвале могло бы иметь нужду действительно прекрасное? Не более, чем закон, не более, чем истина, не более, чем благожелательность, не более, чем порядочность. Что из всего этого прекрасно вследствие похвал или извращается благодаря порицанию? Разве сморакт от отсутствия похвалы становится хуже, а золото, слоновая кость, пурпур, мрамор, цветок, растение 21. Если души продолжают существовать, то каким образом воздух из века в век вмещает их в себя?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 растекаются, становятся причастными мировому огню, семенообразному логосу целого, и таким образом уступают место вновь пребывающим. Вот что можно ответить при предположении, что души продолжают существовать. Следует поразмыслить не только над числом погребаемых трупов, но и над числом живых существ, ежедневно поедаемых нами и другими плотоядными животными. А в каком количестве они уничтожаются и как находят свою могилу в телах тех, кому они были на потребу. И однако место для них хватает, ибо они преосуществляются в кровь и принимают свойства воздуха или огня. Что могло бы помочь распознанию истины в этом вопросе? Различение начала материи и причины. 22. Не следует бросаться из стороны в сторону. Но при всякой попытке сообразовываться со справедливостью и при всяком представлении стремиться к пониманию. 23. Мир. Все, что гармонирует с тобой, пристало и мне. И ничто, соответствующее тебе по времени, и для меня не наступает слишком рано или слишком поздно. Природа, все созревающее в смене твоих времен, Необходимо и мне. Все исходит от тебя. Все пребывает в тебе. Все к тебе возвращается. Герой пьесы говорит «О возлюбленный град Кикропса!» Неужели же ты не скажешь «О возлюбленный град Зевса?» Примечание. Цитата из комедии древнегреческого драматурга Аристофана «Селяни». «Кикропс, первый царь Афин», «Рожденный землей, получеловек, полузмей». Конец примечания. 24. «Если хочешь достичь душевного спокойствия, — говорит философ, — то ограничь свою деятельность немногим». Примечание. По свидетельству римского писателя и философа-стоика Луция Аннея Сенеки, около четвертого года до нашей эры, 66 год нашей эры, Это изречение принадлежит философу Демокриту. Конец примечания. Но не лучше было бы сказать «необходимым» и тем, что предписывает разум существа от природы гражданственного, и при том, как он предписывает. В таком случае мы будем обладать не только тем душевным миром, который обусловливается прекрасными поступками, но и тем, который обусловливается их немногочисленностью. Ведь большая часть того, что мы говорим и делаем, не необходима. И если бы кто-нибудь обошелся без этого, то был бы богаче досугом и беднее треволнениями. Поэтому в каждом отдельном случае следует спрашивать себя, относится ли это к числу необходимого. И устранять следует не только ненеобходимые поступки, но и ненеобходимые представления, Ибо за ними-то и следуют праздные поступки. 25. Сделай попытку, насколько тебе удастся жизнь хорошего человека, довольствующегося уделом, который достался ему в силу устройства целого. Человека, удовлетворяющегося справедливостью своей собственной деятельности и благожелательностью своего настроения. 26 осмыслил ли ты предыдущее Ознакомься тогда и со следующим. Не мудри над собой, старайся быть простым. Пригрешает кто-нибудь? Он пригрешает против самого себя. Случилось с тобой что-нибудь? Прекрасно. Все случающееся с тобой было изначально суждено тебе и сопряжено с тобой в силу устройства целого. Вообще же жизнь мимолетна. Надо разумно и справедливо использовать настоящее. Не предавайся излишествам и в часы досуга. 27: Мир или стройный порядок, или же смешение и путаница. Но, несомненно, первое. Или в тебе может существовать известный строй, а во всем должно быть настроение. И это когда все обособлено, расчленено, И находится в постоянном взаимодействии. 28. Есть характеры мрачные, характеры женственные, упорные, зверские, ребяческие, скотские, вялые, фальшивые, нелепые, вероломные, тиранические. 29. Если чужд миру тот, кто не знает сущего в нем. То не менее чужд и не знающий происходящего. Беглец тот, кто уклоняется от разума гражданственности, слепец, смежающий очи духовные, нищий, кто нуждается в другом и не имеет в самом себе всего полезного для жизни, кто отступает и удаляется от разума общей природы, выражает неудовольствие происходящим, отступник от мира. Ведь порождает все происходящее та же природа, что породила и его. Отверженец града тот, кто обособляет свою душу от души всех разумных существ, единой для всех. 30: -е. Кто философствует без хитона? Кто без книг? Кто полуголый? У меня нет хлеба, говорит он, и все же я верен разуму. Примечание. Марк Аврелий подразумевает образ жизни, который вели последователи кинизма, одной из важнейших философских школ античности, основанной в самом конце V века до нашей эры учеником Сократа Антисфеном. Годы жизни около 445-360 год до нашей эры. Конец примечания. И меня наука не кормит, а все же я остаюсь ей верным.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 Чаще же всего следует возвращаться к тем, которых ты знал лично, как людей, стремящихся к суетному и не пренебрегавших делом, которое отвечало их собственному строю, не остававшихся ему верными и недовольствовавшихся им. Необходимо также помнить, что внимание, уделяемое каждому делу, оценивается по нему и должно быть соразмерно ему. Таким образом, если ты не будешь заниматься незначительными делами более чем приличествуют, то не придется тебе и разочаровываться. 33. Слова, бывшие некогда обычными, тоже нуждаются в пояснении. Тоже и с именами некогда прославленных мужей, как Камил, Цезон, Волес, Леонард, Скоро та же участь постигнет и Сципиона, и Катона, затем Августа, а потом очередь и Адриана, и Антонина. Примечание. Возможно, подразумеваются Фурии Камил, 5-4 век до нашей эры, которого называли вторым основателем Рима. Марк Катон старший, 234-149 год до нашей эры, или Катон младший утический, 95-46 год до нашей эры. Сципион африканский старший, победитель Ганнибала Призами, Заме, 202 год до нашей эры, либо Сципион африканский младший, разрушивший Карфаген в 146 году до нашей эры. Известны два сезона: Фабий и Квинт, некий Волес упоминается с Энекой как пример неимоверной жестокости. Леонад — друг и соратник Александра Македонского. Август — Октавиан, 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры, римский император с 27-го года до нашей эры Адриан, 76-138 годы, римский император со 117-го года из династии Антонинов. Антонин Пий — приемный отец Марка Аврелия конец примечания все краткотечно и вскоре начинает походить на миф а затем придается и полному забвению и это я говорю о людях в свое время окруженных особенным ореолом что же касается остальных то стоит им испустить дух чтобы не стало о них и помину примечание цитата из одиссеи гомера конец примечания что же такое вечная слава Сущая суета, но есть ли что-нибудь, к чему следует отнестись серьезно? Только одно — праведное помышление, общеполезная деятельность, речь, не способная ко лжи, и душевное настроение, с радостью приемлющее все происходящее как необходимое, как предусмотренное, как проистекающее из общего начала и источника. 34 четвертое. Предайся добровольно Клото, и пусть она ставит тебя в те условия, которые пожелает. Примечание. Клото — одна из трех Мойр, богинь человеческой судьбы, дочерей ночи. Клото придет нить судьбы. Конец примечания. 35. -е. Все мимолетно. И тот, кто помнит, и то, о чем помнят. 36. Постоянно думай о том, что все возникающее возникает в силу изменения, и приучай себя к мысли, что ни к чему так не склонна природа целого, как изменять существующее и творить новое подобное. Ибо все существующее есть некоторым образом семя того, что из него произойдет. Ты же считаешь семенем, только засеянное в землю или утробу матери, и коснеешь в невежестве. 37. Твой конец уже близок, а ты все еще не отрешился от всего искусственного, все еще не свободен от треволнений, все еще опасаешься вреда извне, не преисполнен благосклонностью ко всем, не понимаешь, что мудрость исключительно в справедливой деятельности. 38. Вникни в руководящее начало людей, в то, что их заботит, к чему они стремятся и чего избегают. 39. Зло коренится для тебя не в руководящем начале других людей и не в превращениях и изменениях твоего тела. Но где же? В твоей способности составлять себе убеждение о зле. Пусть эта способность пребывает в покое даже тогда, когда наиболее ей близкое, ее тело, режут, жгут, когда оно гноится и гниет. То есть пусть она рассудит, что нет ни добра, ни зла в том, что равно может случиться как с дурным, так и с хорошим человеком. Ведь то, что одинаково может случиться как с живущим в противоречии с природой, так и с живущим согласно ей, то... Согласно с природой и не идет против нее. Сороковое. Ты всегда должен мыслить мир, как единое существо, с единой сущностью и единой душой. Подумай о том, как все сводится к его же единому ощущению, как создает оно все единым стремлением, как все содействует возникновению всего, какая во всем связь и соответствие. 41. Человек это душонка, обремененная трупом, как говорил эпиктет. 42. Нет ничего дурного в том, чтобы претерпеть изменения, как нет ничего хорошего в существовании благодаря ему. 43. Время есть река, возникающего и стремительный поток. Лишь появится что-нибудь, как уже проносится мимо. Но проносится и другое, и вновь на виду первое. 34. Все происходящее также обычно и известно, как роза весной и виноград осенью. Таковы и болезнь, и смерть, и клевета, и злоумышление, и все то, что радует или огорчает глупцов. 45. Последующее всегда родственно предыдущему. Здесь мы имеем дело не со счислением разнородного, лишь насильственно приводимого к единству, а со связью сообразной разуму. И подобно тому, как гармонически слажено все сущее и все возникающее, являет не бессмысленное чередование, а чудесную внутреннюю близость. 46. -е. Всегда помни изречение Гераклита. Для земли смерть стать водой, для воды — воздухом, для воздуха — огнем и наоборот. Следует помнить и о человеке, забывшем, куда ведет путь. Примечание. Намек на неизвестную басню или пословицу «Конец примечания». И о том, что люди отступают от все пронизывающего разума целого, с которым они находятся в постоянном общении о том, что чуждым кажется им то, с чем они сталкиваются каждый день, что не нужно говорить и поступать, как во сне, ибо и тогда нам кажется, будто мы говорим и действуем, и что не следует поступать подобно детям, слепо подражающим примеру родителей. 47. Если бы кто-нибудь из богов сказал тебе, что ты умрешь завтра, или уже во всяком случае послезавтра, то едва ли ты стал бы добиваться, чтобы это произошло послезавтра, если ты не труслив до низости, ибо ничтожна разница. Точно так же не считай очень важным, умрешь ли ты по истечении многих лет или же завтра. 38. Всегда размышляя о том, сколько умерло врачей, хмуривших чело над ложем больного. Сколько астрологов, гордившихся своими предсказаниями смерти другим людям. Сколько философов, распространявшихся о смерти и бессмертии. Сколько воителей, загубивших множество людей. Сколько тиранов, пользовавшихся своей властью над чужой жизнью с таким высокомерием, точно они сами были бессмертны. Сколько погибло целых городов как Гилике, Помпеи, Геркуланум и бесчисленное множество других. Примечание. Геликия — город Вахаи, Греция, затоплены в 373 году до нашей эры. Помпеи и Геркуланум — италийские города, погибшие в 79 году нашей эры в результате извержения Везувия. Конец примечания. Вспомни тех, кого ты знал лично. Один хоронит одного, другой другого, а затем умирают и сами. И все это в течение краткого промежутка времени. Смотри на все человеческое, как на мимолетное и кратковечное. То, что было вчера еще в зародыше, завтра уже мумия или прах. Итак, проведи оставшийся момент времени в согласии с природой, а затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая олива. Славословие природу ее породившую и с благодарностью к произведшему ее древу. 49 «Будь подобен скале». Волны беспрестанно разбиваются о нее. Она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. Я несчастен потому, что со мной случилось то-то и то-то. Отнюдь нет, наоборот, Я счастлив потому, что хотя это и случилось со мной, я все же не предаюсь печали, не сломлен настоящим, не трепещу перед грядущим. Случиться ведь это могло со всяким, но не всякий бы остался чуждым печали. Почему же первое — более несчастье, нежели второе счастье? Назовешь ли ты вообще несчастьем для человека то, что не препятствует человеческой природе достичь ее цели? Но кажется ли тебе таким препятствием то, что не вступает в противоречие с требованиями человеческой природы? В чем же заключаются эти требования? Ты знаешь их. Разве случившееся мешает тебе быть справедливым, великодушным, благоразумным, рассудительным, осторожным в суждениях, правдивым, скромным, откровенным? и обладать всеми другими свойствами, в наличии которых особенность человеческой природы. Не забывай при всяком событии, повергающем тебя в печаль, опираться на основную мысль. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. 50. -е. Простое, но действенное средство для того, чтобы научиться презирать смерть — это воскрешать в памяти тех, кто жадно цеплялся за жизнь. Чем им лучше, нежели умершим преждевременно? Лежат где-нибудь и Катериан, и Фабий, и Юлиан, и Лепиты им подобные, многих схоронившие, а затем погребенные и сами. Примечание. Имена выбраны произвольно. Конец примечания. Разница во времени вообще незначительна, да и при каких условиях, с какими людьми и в каком жалком теле придется провести это время. Итак, не считай все это важным. Оглянись назад. Там безмерная бездна времени. Взгляни вперед. Там другая беспредельность. Какое же значение имеет, по сравнению с этим, разница между тем, кто прожил три дня, и прожившим Три человеческие жизни. 51. Всегда иди кратчайшим путем. Кратчайший же путь согласный с природой. Он в том, чтобы блюсти правду во всех речах и поступках. Подобное решение избавит тебя от утомления, борьбы, притворства и тщеславия.